Франц Шуберт. Годы жизни 1797-1828. Шуберт прожил только 31 год. Он умер истощенный физически и душевно, измученный неудачами в жизни. Ни одна из девяти симфоний композитора не была исполнена при его жизни. Из 600 песен было напечатано около 200 а из двух десятков фортепианных сонат – только три. Своей неудовлетворенности окружающей жизнью, Шуберт был не одинок. Эта неудовлетворенность и протест лучших людей общества нашли отражение в новом направлении в искусстве – в романтизме. Шуберт был одним из первых композиторов-романтиков. Франц Шуберт родился в 1797 году в предместье Вены, Лихтенталь. Отец его школьный учитель происходил из крестьянской семьи. Мать была дочерью слесаря. В семье очень любили музыку и постоянно устраивали музыкальные вечера. Отец играл на виолончели, а братья на различных инструментах. Обнаружив у маленького Франца музыкальные способности, отец и старший брат Игнат стали обучать его игре на скрипке и фортепиано. Вскоре мальчик смог принимать участие в домашнем исполнении струнных квартетов, играя партию «Альта». Франц обладал прекрасным голосом. Он пел в церковном хоре, исполняя трудные сольные партии. Отец был доволен успехами сына. Когда Францу исполнилось 11 лет, его определили в «Конвикт» — школу подготовки церковных певчих. Обстановка учебного заведения благопрепятствовала развитию музыкальных способностей мальчика. В школьном ученическом оркестре он играл в группе первых скрипок, а иногда даже исполнял обязанности дирижера. Репертуар оркестра был разнообразен. Шуберт познакомился с симфоническими произведениями различных жанров — симфониями, увертюрами, квартетами, вокальными сочинениями. Он признавался своим друзьям, что симфония Моцарта соль минор потрясла его, Высоким образцом для него стала музыка Бетховена. Уже в те годы Шуберт начал сочинять. Его первые произведения — «Фантазия для фортепиано», ряд песен. Юный композитор пишет много, с большим увлечением, часто в ущерб другим школьным занятиям. Выдающиеся способности мальчика обратили на него внимание знаменитого придворного композитора Сальери, с которым Шуберт занимался на протяжении года. С течением времени бурное развитие музыкального таланта Франца стало вызывать у отца тревогу. Хорошо зная, как труден был путь музыкантов, даже всемирно известных, отец хотел уберечь своего сына от подобной участи. В наказание за чрезмерное увлечение музыкой он даже запретил ему в праздничные дни бывать дома, но никакие запреты не могли задержать развитие дарования мальчика. Шуберт решился порвать с конвиктом. Забросить скучные и ненужные учебники, позабыть о никчемной и сушающей сердце и ум зубрежки и выйти на свободу. Целиком отдаться музыке, жить только ею и ради нее. 28 октября 1813 года он закончил свою первую симфонию Ре-мажор. На последнем листе партитуры Шуберт написал Окончание и конец. Окончание симфонии и конец конвикту. Три года он служил помощником учителя, обучая детей грамоте и другим начальным предметам. Но влечение его к музыке, желание сочинять становится все сильнее. Приходится лишь изумляться жизнестойкости его творческой натуры. Именно в эти годы школьной каторги с 1814 по 1817 год, когда, казалось, все были против него, им создано поразительное множество произведений. Только за один, 1815 год, Шуберт написал 144 песни, 4 оперы, 2 симфонии, 2 мессы, 2 фортепианные сонаты, струнный квартет. Посреди творений этого периода немало таких, что озарены немеркнущим пламенем гениальности. Это трагическая и пятая си-бемоль мажорная симфония, а также песни «Розочка», «Маргарита за прялкой», «Лесной царь». «Маргарита за прялкой» — монодрама, «Исповедь души», «Лесной царь» — драма с несколькими действующими лицами. У них свои характеры, резко отличные друг от друга, свои поступки, совершенно не схожие, свои устремления, противоборствующие и враждебные свои чувства, несовместимые и полярные. Поразительная история создания этого шедевра. Он возник в порыве вдохновения. Однажды, вспоминает Шпаун, друг композитора, мы зашли к Шуберту, жившему тогда у своего отца. Мы застали друга в величайшем возбуждении. С книгой в руке он, расхаживая взад и вперед по комнате, читал вслух лесного царя. Вдруг он сел за стол и принялся писать. Когда он встал, великолепная баллада была готова. Желание отца сделать из сына учителя с маленьким, но надежным заработком потерпело неудачу. Молодой композитор твердо решил посвятить себя музыке и оставил преподавание в школе. Его не страшила ссора с отцом. Вся дальнейшая недолгая жизнь Шуберта представляет собой творческий подвиг, Испытывая большую материальную нужду и лишение, он неустанно творил, создавая одно произведение за другим. Материальные невзгоды к несчастью помешали ему жениться на любимой девушке. Тереза Гроб пела в церковном хоре. С первых же репетиций Шуберт приметил ее, хотя была она неприметна. Светловолосая, с белесыми, словно выцветшими на солнце бровями, И крупичатым, как у большинства неярких блондинок лицом, она совсем не блистала красотой, скорее напротив, на первый взгляд казалась дурнушкой. На круглом лице ее явственно проступали следы оспы. Но стоило прозвучать музыке, как бесцветное лицо преображалось. Только что оно было потухшим и потому неживым. Теперь, озаренное внутренним светом, оно жило и лучилось как не привык Шуберт к черствости судьбы, но и он не предполагал, что судьба обойдется с ним так жестоко. «Счастлив тот, кто находит истинного друга. Еще счастливее тот, кто найдет его в своей жене», — записал он в своем дневнике. Однако мечты пошли прахом. Вмешалась мать за которая растила ее без отца. Отец ее владел маленькой шелкопредельной фабрикой, Умерев, он оставил семье небольшое состояние, и вдова все заботы обратила на то, чтобы и без того мизерные капиталы не уменьшились. Естественно, что с замужеством дочери она связывала надежды на лучшее будущее, и еще более естественно, что Шуберт не устроил ее. Кроме грошового жалования помощника школьного учителя, у него была музыка, а она, как известно, не капитал. Музыкой можно жить, но ею не проживешь. Покорная девушка из предместия, воспитанная в подчинении старшим, даже в мыслях не допускала ослушания. Единственное, что она себе позволила, — слезы. Тихо проплакав до самой свадьбы, Тереза с опухшими глазами пошла под венец. Она стала женой кондитера и прожила долгую, однообразно благополучную серую жизнь умерев на 78 году. К тому времени, когда ее свезли на кладбище, прах Шуберта уже давно истлел в могиле. В течение нескольких лет, с 1817 по 1822 год, Шуберт жил поочередно то у одного, то у другого из своих товарищей. Некоторые из них, Шпаун и Штадлер, были друзьями композитора еще по конвикту. Позже к ним присоединились разносторонне одаренные в области искусства Шабер, художник Швинт, поэт Майерхофер, певец Фоголь и другие. Душой этого кружка был Шуберт. Маленького роста, плотный, коренастый, очень близорукий, Шуберт обладал огромным обаянием. Особенно хороши были его лучистые глаза, в которых, как в зеркале, отражались доброта, застенчивость и мягкость характера, а нежный изменчивый цвет лица и вьющиеся каштановые волосы придавали его внешнему облику особую привлекательность. Во время встреч друзья знакомились с художественной литературой, поэзией прошлого и современности, горячо спорили, обсуждая возникавшие вопросы, критиковали существующие общественные порядки, но иногда, Такие встречи посвящались исключительно музыке Шуберта. Они даже получили название Шубертиад. В такие вечера композитор не отходил от фортепиано. Тут же сочинял экосезы, вальсы, Лендлеры и другие танцы. Многие из них так и остались незаписанными. Не меньшее восхищение вызывали песни Шуберта, которые он часто сам исполнял. Нередко эти дружеские собрания превращались в загородные прогулки. Насыщенные смелой, живой мыслью, поэзией, прекрасной музыкой, эти встречи представляли собой редкий контракт с пустыми и бессодержательными развлечениями светской молодежи. Неустроенность быта, веселые развлечения не могли отвлечь Шуберта от творчества, бурного, непрерывного, вдохновенного. Он работал систематически, изо дня в день. «Я сочиняю каждое утро. Когда я кончаю одну пьесу, я начинаю другую», — признавался композитор. Шуберт сочинял музыку необычайно быстро. В отдельные дни он создавал до десятка песен. Музыкальные мысли рождались непрерывно. Композитор едва успевал заносить их на бумагу, а если ее не было под рукой, писал на обратной стороне меню, на обрывках и клочках. Нуждаясь в деньгах, Он особенно страдал от недостатка нотной бумаги. Заботливые друзья снабжали ею композитора. Музыка посещала его и во сне. Пробуждаясь, он стремился скорее записать ее, поэтому не расставался с очками даже ночью. А если произведение не выливалось сразу в совершенную и законченную форму, композитор продолжал работать над ним, пока не был полностью удовлетворен. Так на некоторые стихотворные тексты Шуберт написал до семи вариантов песен. В этот период Шуберт пишет два своих замечательных произведения «Неоконченную симфонию» и цикл песен «Прекрасная мельничиха». «Неоконченная симфония» состоит не из четырех частей, как принято, а из двух. И дело совсем не в том, что Шуберт не успел дописать остальные две части. Он принялся было за третью, минуэт, как требовала того классическая симфония но оставил свою затею симфонии так как она прозвучала была полностью завершена все прочее оказалось бы лишним ненужным а если классическая форма требует еще двух частей надо поступиться формой что он и сделал в стихии шуберта была песня в ней он достиг небывалых высот жанр ранее считавшийся незначительным он возвел его в степень художественного совершенства а сделав это, пошел дальше, насытил песенностью камерную музыку, квартеты, квинтеты, а затем и симфоническую. Соединение того, что казалось несоединимым, миниатюрного с масштабным, малого с крупным, песенного с симфоническим, дало новое, качественно отличное от всего, что было раньше, лирико-романтическую симфонию. Ее мир... Это мир простых и интимных человеческих чувств, тончайших и глубоких психологических переживаний. Это исповедь души, выраженная не пером и не словом, а звуком. Песенный цикл «Прекрасная мельничиха» – яркое тому подтверждение. Шуберт написал его на стихи немецкого поэта Вильгельма Мюллера. «Прекрасная мельничиха» – вдохновенное творение озаренные нежной поэтичностью, радостью, романтикой чистых и высоких чувств. Цикл состоит из двадцати отдельных песен, а все вместе они образуют единую драматическую пьесу с завязкой, перипетией и развязкой, с одним лирическим героем, странствующим мельничным подмастерьем. Впрочем, герой в прекрасной мельничихе не один. Рядом с ним действует другой, не менее важный герой, ручей. Он живет своей бурливой, напряженной, изменчивой жизнью. Произведения последнего десятилетия жизни Шуберта очень разнообразны. Он пишет симфонии, сонаты для фортепиано, квартеты, квинтеты, трио, мессы, оперы, массу песен и много другой музыки. Но при жизни композитора его произведения исполнялись редко, а большая часть их, так и осталось в рукописях. Не располагая ни средствами, ни влиятельными покровителями, Шуберт почти не имел возможности издавать свои сочинения. Песни, главное в творчестве Шуберта, считались тогда более пригодным для домашнего музицирования, чем для открытых концертов. По сравнению с симфонией и оперой, песни не причислялись к важным музыкальным жанрам. Ни одна опера Шуберта не была принята к постановке. Ни одна из его симфоний не была исполнена оркестром. Мало того, ноты его лучших восьмой и девятой симфоний были найдены лишь много лет спустя, после смерти композитора. А песни на слова Гёте, посланные ему Шубертом, так и не удостоились внимания поэта. «Робость, неумение устраивать свои дела», нежелание просить, унижаться перед влиятельными лицами, были также немаловажной причиной постоянных материальных затруднений Шуберта. Но несмотря на постоянное безденежье, нередко и голод, композитор не желал пойти ни во служение князю Эстергази, ни в придворные органисты, куда его приглашали. Временами Шуберт не имел даже фортепиано и сочинял без инструмента. Материальные трудности не мешали ему сочинять музыку. И все же венцы узнали и полюбили музыку Шуберта, которая сама пробила путь к их сердцам. Подобно старинным народным песням, передаваясь от певца к певцу, его произведения постепенно приобрели почитателей. Это не были завсегда тая блестящих придворных салонов представители высшего сословия. Как лесной ручеек, музыка Шуберта нашла себе путь к сердцам простых жителей Вены, И ее предместий. Большую роль сыграл здесь выдающийся певец того времени Иоганн Михаэль Фогль, исполнявший песни Шуберта под аккомпанемент самого композитора. Необеспеченность, непрерывные жизненные неудачи тяжело отразились на здоровье Шуберта. Организм его был истощен, примирение с отцом в последние годы жизни, более спокойная, уравновешенная домашняя жизнь уже не могли ничего изменить. Прекратить сочинять музыку Шуберт не мог, в этом был смысл его жизни. Но творчество требовало огромной затраты сил, энергии, которых становилось с каждым днем все меньше. В 27 лет композитор писал своему другу Шаберу «Я чувствую себя несчастным, ничтожнейшим человеком на свете». Это настроение отразилось и в музыке последнего периода. Если раньше Шубер создавал преимущественно светлые, радостные произведения, то за год до смерти он пишет песни, объединяя их общим названием «Зимний путь». Такого с ним еще не бывало. Он писал о страдании и страдал. Он писал о безысходной тоске и безысходно тосковал. Он писал о мучительной боли души и испытывал душевные муки. «Зимний путь» — это хождение по мукам. И лирического героя и автора. Цикл, написанный кровью сердца, будоражит кровь и бередит сердца. Тонкая нить, сотканная художником, соединила незримой, но нерасторжимой связью душа одного человека с душой миллионов людей, раскрыла их сердца потоку чувств, устремившихся из его сердца. В 1828 году стараниями друзей был организован единственный при жизни Шуберта концерт из его произведений. Концерт имел огромный успех и принес композитору большую радость. Его планы на будущее стали более радужными. Несмотря на пошатнувшееся здоровье, он продолжает сочинять. Конец наступил неожиданно. Шуберт заболел тифом. Ослабевший организм не выдержал тяжелой болезни, и 19 ноября 1828 года Шуберт скончался. Оставшееся имущество было оценено за гроши. Многие сочинения пропали. Известный поэт того времени Гриль Парцер, сочинивший годом раньше надгробное слово Бетховену, написал на скромном памятнике Шуберту на Венском кладбище. Здесь музыка похоронила не только богатые сокровища, но и несметные надежды.